Документ 131. Поверенный в делах Типпельскирх Риббентропу. Телеграмма. Москва. 27 сентября 1940 года. 5 часов 13 минут. Получено 27 сентября 1940 года в 9 часов 15 минут. Очень срочно. Государственная тайна. Номер 2041 от 26 сентября. На вашу телеграмму, номер 1746 от 26 сентября, совершенно секретно, господину имперскому министру иностранных дел лично. Инструкции, как было предписано, выполнены сегодня вечером в 22 часа. Молотов выслушал сообщение очень внимательно. Пункт 6. Молотов отметил с явным удовлетворением и сказал, что в данный момент в изложении его, Молотова, позиции нет необходимости, поскольку возможность для этого представится при ответе на письмо, которое имперский министр иностранных дел намерен послать Сталину. Перед тем, как Молотов перешел к вопросу о военном союзе с Японией, он спросил, основываясь на телеграфном сообщении из советского полпредства в Берлине о германо-финском соглашении, которое, согласно финскому коммюнике предоставляет германским войскам право прохода в Норвегию через Финляндию и на которое сослался на своей пресс-конференции заведующий агентством печати Шмидт. Молотов также указал на сообщение берлинского отделения United Press, переданное по радио, о том, что германские войска высадились в финском порту Вааза. Я заявил, что не имею никакой дополнительной информации по этому поводу. Затем Молотов сделал следующее заявление по вопросу о военном союзе. Он с благодарностью принимает сообщение имперского министра иностранных дел несколько дней назад о планах подписания подобного соглашения сообщило советское полпредство в Токио. Советское правительство, конечно же, очень интересуется этим вопросом, поскольку он касается соседних стран, с которыми Советский Союз связывает многочисленные интересы. Поэтому понятно, что у советского правительства имеется не только большой интерес, но еще и желание быть информированным заранее о соглашении и о его содержании. Это желание советского правительства основано на статьях 3 и 4 пакта о ненападении. В подобном случае советское правительство тоже информировало бы нас заранее и сообщило бы нам содержание договора. Статью 4 советское правительство истолковывает таким образом, что оно имеет право взглянуть на договор, заключаемый между державами Оси и Японии а также получить информацию о секретных протоколах и соглашениях, обещая сохранение полной конфиденциальности. Он просил, чтобы ему сообщили, согласно ли германское правительство, с такой интерпретацией статьи 4, и повторно выразил свое желание быть ознакомленным с содержанием договора до его подписания, для того, чтобы он мог высказать свое мнение о нем. Если же, вопреки этим ожиданиям, германское правительство не согласится с его интерпретацией статьи 4, он просит, чтобы ему объяснили такую позицию германского правительства. Особенно значительным в высказываниях Молотова мне кажется следующее. Первое. Чрезвычайный интерес к договору с Японией. Второе. Постоянное упоминание статьи 3 и особенно статьи 4 пакта о ненападении. Причем статья 4 была процитирована им дословно. Третье. Настаивание на просмотре текста договора, включая секретные части. После того, как Молотов закончил свое заявление по вопросу о военном союзе, он снова вернулся к германо-финскому соглашению, упоминавшемуся в самом начале и заявил, что в последние три дня советское правительство получило сообщение, относящееся к высадке германских войск в Азии, Олеоборге и Поре, без того, чтобы быть информированным Германией. Советское правительство желает получить текст соглашения о проходе германских войск через Финляндию, в том числе и секретной части. Это требование также основано на статьях 3 и 4 пакта о ненападении. Если мы согласны с такой интерпретацией упомянутых статей, он просит, чтобы ему сообщили о предмете этого соглашения, против кого оно направлено, и о целях, которым оно служит. Общественность уже обсуждает соглашение, в то время как советское правительство о нем ничего не знает. Я сказал Молотову, что я сообщу своему правительству о его заявлении. Типпельскирх Берлинский пакт о Тройственном союзе 27 сентября в Берлине заключен пакт о военном союзе между Германией, Италией и Японией. Нет нужды распространяться о содержании этого пакта, так как текст его был опубликован в печати. Пакт не является для Советского Союза чем-либо особенно неожиданным, как потому, что он представляет собой, по сути дела, оформление уже сложившихся отношений между Германией, Италией и Японией, с одной стороны, Англией и Соединенными Штатами Америки, с другой так и потому, что советское правительство было информировано германским правительством о предстоящем заключении Тройственного пакта еще до его опубликования. Одна из важных особенностей пакта состоит в том, что он открыто признает сферы влияния его участников и раздел этих сфер между ними, С обязательством взаимной защиты этих сфер влияния от покушений со стороны других государств и, конечно, прежде всего, со стороны Англии и находящейся в сотрудничестве с ней Соединенных Штатов Америки. Согласно пакту, Японии предоставляется великое восточно-азиатское пространство, а Германии и Италии Европа. Другую важную особенность пакта составляет имеющаяся в нем оговорка о Советском Союзе. В пакте сказано, Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение никоим образом не затрагивает политического статуса, существующего в настоящее время между каждым из трех участников соглашения и Советским Союзом. Эту оговорку надо понимать как подтверждение силы и значения пакта о ненападении между СССР и Германией и пакта о ненападении между СССР и Италией. Коммюнике о подписании соглашения о железнодорожном сообщении между СССР и Германией. 1 октября сего года в городе Берлине Состоялось подписание соглашения о железнодорожном сообщении между СССР и Германией. Соглашение предусматривает прямое пассажирское и грузовое сообщение между СССР и Германией. Переговоры протекали в благожелательной атмосфере. Правда 5 октября 1940 года. Прибытие германских войск в Румынию. Нью-Йорк, 7 октября, ТАСС. Как сообщает бухарестский корреспондент агентства United Press, по имеющимся сведениям, за последние 24 часа в Румынию прибыло 4 или 5 эшелонов с германскими войсками, включая и моторизованные части. Ожидается прибытие новых германских войск. По сообщению берлинского корреспондента агентства United Press, Румынская дипломатическая миссия подтвердила сведения о прибытии германских войск в Румынию с целью реорганизации и обучения румынской армии. Корреспондент указывает, что, как заявили в румынской дипломатической миссии, в Румынию ожидается прибытие значительного количества итальянских войск для оказания помощи в обучении румынских солдат. Правда, 9 октября 1940 года. Германское опровержение. Берлин 9 октября ТАСС. На пресс-конференции в Германском министерстве иностранных дел представитель министерства заявил, что распространившиеся слухи о посылке германских войск в Румынию являются неправильными. В Румынию посланы лишь германские офицеры-инструкторы для румынской армии и образцовые германские части, имеющие учебные цели. Правда 10 октября 1940 года.